Суровое детство. Эх, Серега, Серега, кто ж тебя так учил коктейли делать? Это что ты сейчас такое сварганил? Коктейль белое безмолвие? А зачем ты водку лил в водку по кончику ножа? Чтобы не смешивалось? Ха -ха -ха -ха. Так вот в чем дело. И кто тебе такой рецепт замечательный посоветовал? В книжке вычитал? Ай, молодца! Ладно, давай вздрогнем, только уж прости, я по старинке, просто водку. Без всяких этих новомодных течений, водки в водку. Поехали. Ух, хорошо пошло. Че говоришь? Как жизнь? Нормально жизнь, Серег. Вон в музее новую экспозицию открыли, посвященную музыке. Такие экспонаты закачаешься. Действующая модель скрипки Страдивариуса в натуральную величину. Рюмка, которую Шаляпин разбил Арии Ленского в переложении для баса с оркестром. Но гвоздь программы — кисть самого Паганини. Чё? Нет, конечно, не настоящая. Просто гипсовый слепок. Я тебе ее потом покажу. Но ну, у мужика и пальцы были... Такое ощущение, что по четыре сустава на каждом. А длина-то, длина! Тридцать длина. сантиметров просто не ходи купаться, представляешь? С такими природными данными он мог бы быть великим карманником или карточным шулером. А потратил мужик свою жизнь на сущую ерунду. Пиликал на скрипке, забавляя всякую чернь. Чего? Ничего не слишком, Серега. Я точно знаю, о чем говорю, потому что через эту чертову скрипочку чуть нормального детства не лишился. Что, да брось ты их похмельничь, так оно и было, я тебе говорю. Ты давай наливай, а я тебе поведу историю моего золотопузого детства, чтобы ты понял, до чего эти скрипульки мерзкие детей могут довести. Налил, поехали. Короче так. В школе я всегда авторитетом пользовался. Ты же видишь, и сейчас фигура все при мне. Несмотря на бытовой алкоголизм и суровые условия эксплуатации меня в нашем музее, мужик хоть куда. А все из детства пошло. Всякий здоровый спорт. Бег на перегонки с трамваем, шастанье по чердакам и крышам. Бои с соседней школой и физическое воспитание сверстниками, меня и мною сверстников с применением грубой силы. Авторитет был. Не поверишь, чихнуть в классе никто без моего разрешения себе не позволял. Отличники все так и роились вокруг с криками. Костян, у меня спеши сегодня, у меня... А физрук, когда меня видел, сразу пускал слезу, Клал руку на голову и говорил, «Константин, ты меня не подведи. На тебя, можно сказать, вся надежда у нас в плане молодого поколения». Но тут родители выкинули фортель. Решили меня, значит, музыки выучить, чтобы сын, так сказать, гармонично развивался. И от Серег, конечно, не против. На гармошке выучиться или, скажем, на трубе... Трубачи, между прочим, самые уважаемые девушками люди в оркестре. Но мамаша, Грымза такая, решила меня выучить на скрипке играть. Дескать, скрипачи больше всех зарабатывают. Даже я не подумалось, что мой пятый насквозь русский пункт для этой профессии не сильно подходит. Но пункт — это самое маленькое горе. Проблемы начались совсем не с этим».